Глава 21. Предчувствие беды По правде сказать, я боялась, что принц вернется и устроит нам еще те разборки. Нападение на представителя королевского рода – это вам не сухари сушить. Но, к моему огромному удивлению, в ответ принц не то что не пришел, он даже записки не оставил. Более того, используя связи мальчишки Фикуса – Мне удалось узнать, что утром следующего дня принц вообще покинул портовый городок и вернулся в свое королевство. Это ведь можно было считать свободой, верно? Мы победили, ведь так? Конечно, принц мог заявиться снова, но ему уже нечего было предложить, разве что кроме угрозы. Ну, надеюсь, что он более не опустится до подобного, хотя веры в этого человека больше нет. В принципе, жизнь вновь стала самой обычной. Утром и днем работала в кафе, а вечером и ночью могла уделить себе время, а также своей семье. Но при всем при этом, невзирая на то, что принц уехал обратно в свое королевство и больше меня не трогал, меня мучило плохое предчувствие. Возможно, это просто последствия после встречи с Алари. После него всегда возникает желание искупаться. Но в этот раз было что-то другое. Мысли постоянно были темными и депрессивными, желудок то и дело сводило судорогой, отчего есть вообще не хотелось. А любое дело, за которое я бралась, в итоге выходило не таким, как планировалось. Вся выпечка сгорала, тесто не поднималось, посуда билась, и даже мебель подо мной принялась ломаться. Я словно стала магнитом для всяких мелких проблем хотя большая часть из них возникала исключительно из-за моей невнимательности и рассеянности. «Хозяйка, может, тебя прокляли?» – неожиданно спросил эльф. «Что вы, люди, делаете, когда сталкиваетесь с такой темной энергией?» «Ну, не знаю. Даже как-то растерялась. Я словно с ней каждый день сталкиваюсь. Может, стоит сходить в церковь?» предложил Пьер самую адекватную мысль, на что Майкл тут же бросил, что сейчас настоящих служителей церкви не найти, одни шарлатаны. И если честно, вспоминая своего знакомого Хьюза, который сейчас везде бегает и свадьба устраивает, спорить с Майклом было трудно. В любом случае, все решили списать на негативные эмоции, которые вызвал своим визитом принц. «Может, Ладан поджечь?» Неожиданно предложил Хайден вечером, намывая посуду. Я же тем временем делала заготовки кексов на завтрашний торговый день. — Мне вот на рынке одна женщина сказала, что он помогает от темной энергии избавиться. — Неплохо ты прижился, — усмехнулась в свою очередь. — Уже связями тут обзаводишься, а скажи тебе подобное хотя бы месяц назад, то расхохотался бы в голос. — Ну, что ты заладила, хозяйка? Что было, то было! — фыркнул эльф, еще интенсивнее принимаясь натирать полотенцем тарелки, что те аж скрипели у него в руках от чистоты. — Главное — не застревать в прошлом, а смело идти в будущее. Вот. — О как! — присвистнула в ответ. — Хайден, неужели ты решил задуматься о будущем? Кстати говоря, — повернулась в сторону эльфа как ты уже мог заметить отметки практически исчезли чем планируешь заняться вернешься к своим или может быть отправишься к дракону или в городе освоишься братья спрашивали но я не знала что им сказать и не договорив я замолчала так как заметила странную реакцию со стороны эльфа он медленно опустил тарелку на столешницу тяжело вздохнул и явно собирался с мыслями что то сказать что то плохое «Чего это с ним?» На лице эльфа отчетливо читались растерянность, грусть и даже немного страха. «Чего это с ним? Уж не подумывал ли он остаться здесь?» «Нет, мы, конечно, начали нормально общаться и, наконец-то, нашли общий язык, хотя вначале и были больше похожи на кошку с собакой. Однако он много раз говорил о том, что хочет вернуться к себе на родину. Более того...» упоминало желание служить своим богам то есть драконам хозяйка начал эльф задумчиво поджав губы вообще то я хотел договорить эльф не успел так как в эту же самую секунду нас прервал оглушающий крик наполненный ужасом более того кажется это кричал пьер и кричал он далеко не со второго этажа где находились спальни а с заднего двора «Нет!» — только и смогла произнести, отрицая первую мысль, которая мгновенно пришла мне в голову, после чего поспешила в коридор. Однако все же это была правда. Дверь на заднюю часть двора была открыта. Как раз-таки туда, где по ночам бродил скелет. Мы с Хайденом несколько раз предупредили парней, чтобы они туда под страхом смерти не ходили, максимум днем и то под присмотром, Не объясняли, почему, не хотели их лишний раз пугать, да и, если честно, о таком вообще трудно сказать. Даже если в шутку, все равно звучит как дополнительный повод провериться у психиатра. Но это факт. У меня на заднем дворе бродит вооруженный скелет. У нас с ним появилось негласное правило. Я не захожу на его территорию, особенно ночью, а он не мешает мне спокойно жить. В дом у скелета войти не получалось, хотя, возможно, он просто и не пробовал. А теперь братья были там, и они столкнулись с тем, чего лучше не видеть. «Разве ты их не предупредила?» — с укором спросил Хайден в тот момент, когда мы мчались к заднему двору. «Предупредила!» — со злобой бросила в ответ. «А ты почему дверь не заколотил?» «Заколотил!» Заверил он в тон мне. И предупредили, и дверь закрыли. Да вот только любопытству подростков помех не существует. И ладно бы забрались туда. Почему именно ночью? Выбежав на улицу, я тут же увидела, как Майкл валялся на земле, прижимая к груди окровавленную руку, а Пьер продолжал кричать и убегать от преследующего его скелета. При этом, хоть земля на этот раз была сухой и плотной из-за темной энергии фиолетового цвета, а также множество колючих кустов, цепляющих одежду и кожу. Юноша снова и снова падал на землю, терялся и был на грани смерти. — Отведи Майкла в дом! — приказала Хайдена, указывая на брата. — Позаботься о нем! «Стой — Стой! — крикнул эльф. — А ты? Но я его уже не слушала и мчалась в сторону Пьера, даже не задумываясь об опасности. «Пьер — Пьер! — крикнула, привлекая внимание подростка. Юноша обернулся в мою сторону, бросая испуганный и полный ужаса взгляд. «Розалин!» — произнес Пьер, не веря в то, что видит меня. «Роза, я не...» «Потом!» — перебила его. «Скорее!» — потянула протянутую руку в сторону парня, чтобы помочь ему выбраться из тумана и зарослей. И Пьер практически дотянулся до меня, но тут между нами сверкнуло лезвие оружия, с которым бегал скелет. Нежить словно намеренно мешала нам, отделяя друг от друга. «Ро! Розалин!» — завопил парень, отскакивая в сторону и со вздохом падая назад. Он был цел, но уже вымотан и сильно напуган. Скелет же, словно именно этого и добивался, наконец-то занес секиру над головой, намереваясь одним ударом разрубить юношу пополам. «Это меня так напугало!» что я выпалила первое же заклинание, которое только всплыло в голове. Как позже выяснилось, заклинание, ускоряющее рост растений. Каким образом это заклинание можно использовать на скелете, не знаю, но я его учила, так как мечтала о фруктовых деревьях. И что в итоге? А В итоге деревья выросли, но, увы, не фруктовые, а состоящие целиком и полностью из колючек. Один из кустарников так разросся, что своими колючками мгновенно пронзил скелета и прицепил к себе на ветви, подобно новогодней игрушке на елке. Любого другого подобный эксперимент давно бы уже убил. Ветви проходили сквозь ребра, через глазницу, через таз. Но вот самому скелету словно было плевать. Он лишь принялся суетливо дергаться, чтобы освободиться из засады и, учитывая, что он мастерски владел мечом, у него это не заняло бы много минут. «Быстрее!» — крикнула Пьеру, вновь протянув руку парню. На этот раз брат ухватился за нее и смог наконец-то выбраться из фиолетового тумана. «Быстрее! Беги домой!» — приказала Пьеру, подталкивая парня в сторону усадьбы. В этот момент... Заметила, что при падении Пьер умудрился подвернуть ногу и теперь не бежал, а буквально полз и прыгал на одной ноге, без возможности добраться до безопасности нормальным способом. Подхватив брата под руку и обняв его одной рукой за пояс, поспешила помочь. При этом украдкой оборачивалась назад в надежде увидеть, что скелет до сих пор пытается освободиться. Вот только когда я обернулась, поняла, скелета там уже не было. Его вообще нигде не было. «Что?» «Розалин!» — крикнул Пьер, резко отталкиваясь назад и на этот раз повалив нас одновременно на землю. Однако именно это спасло нас и сохранило жизнь, так как неожиданно скелет оказался прямо перед нами, между входом в усадьбу и мной, поддерживающий брата. Не знаю, как скелет смог так быстро догнать и перегнать нас. Однако в тот момент, когда Пьер закричал, скелет уже замахнулся, намереваясь нанести горизонтальный удар. Чтоб тебя!» — выругалась я, после чего вытянула руку перед собой и вновь попыталась продиктовать первое же попавшееся заклинание. Уже даже и не знаю, что это было. Главное, тут нужно было быстро действовать. Вот только результат меня удивил. Стоило мне закончить читать заклинание, как скелет вновь взмахнул оружием, но на этот раз полоснул воздух. Более того, мое заклинание было либо развеяно, так и не успев сработать, либо вообще отбито в сторону, словно мяч битый. — Какого? — ахнула я, впервые с подобным столкнувшись. Ранее никогда не было осечек. — Это что же получается? — Он адаптировался к моей магии? Научился блокировать? Так нечестно! С обидой воскликнула, хоть и понимала, что устраивать истерику сейчас тем более бесполезно. Не убежать, не скрыться. А ведь до усадьбы рукой подать. Но пропасть, что возникла между нами, оказалась непреодолимой. «Хозяйка!» услышала со стороны дома голос эльфа но даже не повернулась в его сторону. В момент, когда скелет вновь замахнулся, чтобы окончательно убить нас, неосознанно обхватила Пьера руками, закрывая парнишку собой, хотя вряд ли это поможет. Закрыла глаза и... ждала. И тут... бабах! Грохот взрыва сотряс земли и оглушил нас. На наши с Пьером головы посыпался пепел и костная пыль. Скелет взорвался, став ничем, пылью, порошком, удобрением, которое теперь было разбросано по всему земельному участку. Даже оружие нежити было уничтожено, вызвав у меня шок, непонимание и множество неозвученных вопросов. Но еще больше вопросов вызывал прекрасный юноша, который стоял у меня на заднем дворе с вытянутой перед собой ладонью. Ранее Я никогда его не видела. Я уверена в этом на все сто процентов. Если бы хотя бы раз в жизни увидела, то никогда бы не забыла. Ведь этот юноша был невероятно красив. Если сравнивать его с эльфами, то эльфы больше походили на ангелов. А этот незнакомец — сам бог. Длинные белоснежные волосы с серебряными нитями на ночном фоне развивались на ветру. Сияющие золотые глаза — были подобны звездам. Бледная кожа, так еще и белоснежная свободная рубаха. Юноша не просто ловил окружающий свет, он словно сам сиял изнутри. Смотря на эльфов, испытываешь сильное желание прикоснуться к ним, быть причастным к их невероятной красоте. А вот смотря на этого юношу, прикоснуться к нему было самой последней мыслью. И нет, не потому, что он этого недостоин. Скорее наоборот, ты сама чувствуешь себя недостойной прикасаться к подобному небожителю. Как же он оказался здесь, столь захудалом и забытом всеми городишки, как он оказался на территории моей усадьбы. Хотя это и не важно. «Не... не знаю, кто вы, аккуратно и тихо начала я так и не в состоянии подняться на ноги. Но спасибо большое, вы спасли нам жизнь. «Ох, леди Розалин, вы правда мне благодарны!» Раздался до боли знакомый голос, от которого внутри все перевернулось. Я резко подняла голову и посмотрела на радостную улыбку на лице юноши. «А эта благодарность стоит одного тортика?» «Нет, этого не может быть! Ну нет же! Мэтт!» Спросила я, отчаянно надеясь на то, что незнакомец засмеется и отрицательно покачает головой. Незнакомец засмеялся, после чего хлопнул в ладоши и произнес. «Я так рад! Вы узнали меня с первого взгляда! Это судьба!»